— Я буду ждать вашего звонка! — крикнул шофер, провожая Нину глазами. Так хотелось узнать ее имя, но побоялся, что девушке не понравится такая навязчивость. Дверь автоматически открылась перед Ниной.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 На вешалке висели пальто и непромокаемые плащи из стеклянной шерсти, мягкие, белые, отливающие серебром. Из внутренних комнат в переднюю донёсся разноголосый собачий лай. Чей-то резкий, крикливый голос Картава спрашивал «Кто там? Кто там? Кто там? Это я, Никитина». Впереднюю вбежали две белые собачки вслед за ними мягко переступая с ноги на ногу вошли леопард и молодая львица крадущиеся походкой приблизились к нине и начали обнюхивать ее вадик зачем ты выпустил найфа и Пойнт? они могут испугать послышался из внутренних комнат женский голос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 — Дедушка просит вас в столовую. — Идем, поинт, наив. Мальчик ухватил левицу за клоп мягкой шерсти и пошел вперед. Маленькие собаки убежали. Леопард следовал за Ниной, замыкая шествие и как бы отрезая девушке путь к отступлению. — Так, —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 Возле него чайник, а на чайнике тёплый матерчатый футляр в виде курицы на сетке. По столу были расставлены старинный чайный сервиз синий с золотыми каёмками, тёмно-коричневая деревянная хлебница в виде блюда с надписью по краям славянскими буквами. «Хлеб», «Соль», «Ешь»,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 — решила Лаврова и принялась за опыты над анабиозом теплокровных животных. Анабиоз, как вам известно, произвёл переворот в транспорте животных. А тут подоспели и грузовые, мощные, цельнометаллические дирижабли, на клещей можно было махнуть рукой,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 Они прожили, рука об руку, хорошую, трудовую жизнь. Разговор постепенно стал общим. Максим рассказал несколько интересных историй из своей лётной практики. Но Лавров отец нетерпеливо заёрзал на стуле, посмотрел на часы и обратился к Нине. «А ведь у меня к вам одно дельце есть». Прошу ко мне в кабинет».